Как видно, военные заботы прежде времени лишают тебя рассудка. Я пришла к тебе, господин, но ты не даёшь мне ни слова сказать. Говори, прошептал небосардар и Глубаков вздохнул. Отвечай, пока я окончательно не сошёл с ума. Я как зверь, которого с натянутым луком преследуют по пятам, не давая ему ни отдыха, ни покоя. Он провёл рукой по лбу и в изнеможении опустился на скамью. Он превозмогал себя и, опершись локтями на стол, сжимал голову. Его больному воображению представилось, что в эти минуты Талкиза справляет пир любви у убийцы Сибарсина. Потом вспомнился Валтасар, который в эти тревожные для халдейского царства дни не нашел более важного занятия, чем покорение ледяного сердца скифской девушки. Но горше всего была мысль о том, что Нанай проделала нелегкий путь из деревни золотых колоссев, видимо, только за тем, чтобы помочь Устиге вырваться из тюрьмы. А он-то на бусардар хотел сделать ее госпожой своего сердца. У него потемнело в глазах, он уронил голову на стол. Нанай подбежала и подняла ему голову. Коснувшись его лба, почувствовала, что он пышет жаром. Она не знала, что делать, чем ему помочь, как привести в чувство. Поискала глазами. Склянки с лекарствами, но ничего не нашла и выбежала за Текой. Пришла Тека и озабоченно сказала, он очень устал, ему надо отдохнуть. Она тихо вышла и приготовила в соседней комнате постель. Потом развела в вене порошок и силой влила ему в рот сквозь стиснутые зубы. Занимаясь набусардаром, она шептала дочери Гамадана, будь с ним нежной и ласковой, в горькую минуту стань ему радостью, а в минуту слабости опорой. Она и не сводила глаз на Бусардара, пока Тека поддерживала рукою его голову и вливала ему в питье в рот. Она почти не слушала Теку и только ждала, когда непобедимый придет в себя. Но вот ресницы у него дрогнули, и он приоткрыл глаза. «Я очень устал», — сказал он слабым голосом. «Тебе приготовлена постель», — откликнула Стека и помогла на Бусардару встать. «Я так устал», — повторил он, И позволил отвести себя в соседнюю комнту. Когда он уж был наедине с текой, в голове его постепенно прояснилось, и он заговорил: "Испытание последних дней лишили меня выдержки. Скоро я буду как царь Валтасар". Наверное, я её обидел. Она нежно и кротко просила меня иметь терпение, почему я не подождал, пока она не привыкнет ко мне и обретёт уверенность. Я обвинил её, даже не выслушав В самом деле, я поступил несправедливо, он громко крикнул. Так а я же здесь вот в твоё ложе, благороднейший господин. Я ждала, пока могу спросить тебя, что мне делать с твоей гостьей. Это та, для которой я велел приготовить комнаты, одежду и благовония. Ты будешь служить ей и заботиться о ней. Я говорила тебе, благороднейший господин что давно мечтаю служить госпоже в этом дворце ведь дом только тогда становится домом когда его согреет своим теплом женщина я буду заботиться о ней и буду ей она собиралась сказать служить но слово застряло в горле как ни говори она иначе представляла себе госпожу та должна иметь по меньшей мере такую внешность как у благороднейшей толкизы покой их на бусардара, она ей казалась ей просто жалкой, хотя фигура и лицо её достойны удивления. Возможно, когда она облачится в роскошное платье, то будет прекраснее толкизы, но дорогое платье требует благородных манер, а это даётся лишь воспитанием. Кто знает, что в новосардареном уме? Может быть, на тежность её волю а потом совращением оставит её и помчится к другой. Размышляя таким образом, Так укрыла на Бусардара и решила, что будет внимательна и станалай, но не выкажет ей той любви, на которую она способна для настоящего госпожи его сердца. С этим она отошла от постели на Бусардара и собралась погасить свет. Но к её удивлению, на Бусардара остановил её: "Сколько времени, так? Уже утро, благороднейший господин". Он задумался и добавил: "Отведи её в комнаты, предназначенные для неё. Она, госпожа моего сердца, и ей принадлежит всё, что есть в этом дворце. Любое желание должно исполняться. За её жизнь ты отвечаешь головой. Это её дворец, и она не должна чувствовать себя здесь чужой. Мы все будем служить ей, ибо она этого достойна. Это покачал головой, не слишком вникая в то, что он говорил. Да и можно ли добраться до смысла его горячечных слов, ведь он весь пылает как в огне. И она сказала только, «Ты очень устал, господин. Тебе надо отдохнуть». «Это правда. Но не позволяй мне проспать до полудня. Меня ждут дела, и каждая минута дорога. Когда я проснулся, пришли ко мне Гедеку. Это все».